Помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Я коклятся, Господи, ви, Богу иаковлю. А чем неду вселенние дому моему, или взыду на одр постели моей я? По седам соночи мамо има и вежду мамо има дремание и покой скранила мамо има, донде же обръщам място Господе визиление Богу и аковлю, все слышахом я воје фрафе, обретохом я в полях друбра. Вселия Его, поклонимся на место и держи стоя стенозе Его. Воскресни, Господи, в покой Твой. Ты кивот святый, не твои я. Священницы твои облекутся правдою и преподобные твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отвратилице помазанного Твоего. кляца Господь Давиду истиною и не отвержится я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. А сейчас охраня сынове Твой завет мой и свидетелья мой, и я им же научу я и сынове их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь, и изволи жилище себе, сей покой мой во век века, где селиуся яко изволи Лови Тву Его, благословляя и благословлю, нищи Его насыщу хлебы. Священники Его облику во спасение и преподобнее Его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давидови, Светильник помазанному моему, враги его блекуст худо, а нем же процветет святыня моя.